Глава 5. Наш город поделен на 10 административных округов, во главе которых стоят префекты. Наряду со многими другими функциями, эти достойные люди осуществляют на вверенной им территории контроль над действиями общественной охраны. Заправляющий в томлении префект Гальвини, мужчина крупный и суровый, не теряя времени, объявил, что мне грозят серьезные неприятности. Здесь нет места для частных сыщиков заявил он и в десятый раз задал вопрос. «Почему вы убили Атилана?» «Я его не убивал». «В таком случае, с какой целью вы здесь оказались?» «Просто искал самый короткий путь». «Меня тут же отправили обратно в камеру». «Жара там просто удушающая и воняет, как в канализационном стоке». «Из чистого любопытства я пытался воздействовать на замок стандартным заклинанием размыкания, но, как и следовало ожидать, из этой затеи ничего не вышло». Все тюремные двери обслуживаются штатными чародеями службы общественной охраны. Время шло. Глашатой объявил Сабаб после обеденную молитву. Верные последователи истинной церкви, а это теоретически все жители города, должны сейчас преклонить колени и обратиться к небесам. Это будет уже вторая молитва, так как истинно верующие должны с обращения к Богу начинать день. Время утренней молитвы носит название Сабабаб. Утреннюю молитву я пропустил. Проспал. Со мной такое творится уже несколько лет. А посему я решил пропустить и Сабаб. Заскрипела дверь, и в камеру ввалился капитан Ралли. «Разве тебе неизвестно, известно, что, согласно закону, все граждане во время Сабаба обязаны возносить молитвы?» — поинтересовался он. «Должен заметить, ты тоже не на коленях». «Мне это позволено. Я здесь по делам службы». «По каким еще делам?» Я пришел приказать тебе прекратить валять дурака и рассказать префекту все, что тебе известно. Появление капитана Ралли принесло мне облегчение, впрочем, не очень сильное. Мы с ним знакомы с незапамятных времен, даже служили в одном батальоне на Оргской войне. Когда-то мы с ним дружили, но после того, как я был вынужден покинуть дворец и пуститься в вольное плавание, пути наши разошлись. Ралли знает, что я далеко не дурак, но в то же время он мне ничем не обязан. Послушай, Фракс. Нам совсем не хочется держать тебя здесь. У нас есть дела поважнее. Никто не думает, что ты сам воткнул нож в Атилана. Однако так думает префект Галливений. Капитан Ралли презрительно скривился, выражая тем самым свое мнение о префекте. Мы проверили нож. Наш чередей докладывает, что твоей ауры на нем не обнаружено. Нельзя исключать, что аура снята при помощи чар, но твоих способностей для этого не хватит. Здесь нужен маг покруче. Верно, капитан. Я всего лишь мелкая сошка. «Однако ему удалось обнаружить твою ауру в доме. Что ты там делал?» Я молча уставился в потолок. «Надеюсь, ты понимаешь, Фракс, насколько все это серьезно?» Атилан был дипломатическим представителем Ниожа. Посол устроил грандиозный скандал. Этим делом интересовался даже сам консул. Сообщение произвело на меня сильное впечатление. «Консул — чиновник высшего ранга. Он не подчиняется никому, кроме самого короля». Капитан Ралли изучал меня взглядом, я молча пялился на него. Да, годы сказались на Ралли не так сильно, как на мне. В своей элегантно черной тунике и в черном плаще он, наверное, до сих пор сводит женщин с ума. Кроме того, капитан далеко не глуп. А на фоне общей неразберихи и дури царящих в службе общественной охраны капитана Ралли вообще можно считать гением. «Итак, Фракс, что же происходит?» Я ничего не ответил. «Не думаю, что ты прикончил Атилана». — продолжил капитан после паузы. — Но, полагаю, для небольшого грабежа ты уже вполне созрел. Прекрати нести чушь. — Чушь? Может, и чушь. А может, и нет. Я никогда не слышал, чтобы ты кого-то грабил, но я не слышал прежде и о том, чтобы ты задолжал братству пять сотен гуранов. Мое изымление от него не укрылось. Ты попал в скверное положение, Фракс. И если ты не заплатишь, Губаксис свернет тебе шею. Тебе позарез нужны деньги, и застав тебя в богатом доме, мы не можем не подозревать тебя в попытке грабежа. Итак, почему бы тебе не рассказать, что происходит? Если я стану обсуждать свои дела с офицерами службы общественной охраны, от меня тут же разбегутся все клиенты. Кто твой клиент? Сейчас у меня нет клиента. В таком случае, Фракс, тебе следует срочно пересмотреть свои отношения с Богом. И если ты не скажешь нам то, что мы хотим знать, то без божественного вмешательства тебе отсюда не выбраться. Капитан Ралли удалился, оставив меня, если можно так выразиться, томиться в темнице. Чуть позже я подкупил тюремщика, и он принес мне газету. Достославная и правдивая хроника всех мировых событий. Одна из множества издающихся в турае ежедневных газетенок. В ней вы не сыщите ничего достославного и тем более правдивого, поскольку в основном она смакует скандальное похождение сенаторских дочек, и офицеров дворцовой стражи. Но, тем не менее, этот листок забавляет. Газета являет собой единственную страницу со слепой печатью и кривым шрифтом. Обычно в ней нет ничего, кроме слухов, однако сегодня она, разнообразие ради, сообщает сенсационную новость о смерти Атилана, по поводу которого посол Ниожа заявил протест нашему королю в связи с недопустимым нарушением дипломатического иммунитета. Мне кажется, что у посла есть все резоны протестовать. Вряд ли можно сыскать более вопиющее нарушение дипломатического иммунитета, чем убийство дипломата. Поскольку наш король изо всех сил стремится ублажить НИОЖ, можно предположить, что дворец попытается найти убийцу как можно скорее. Ситуация для нашего короля настолько пикантная, что я могу оказаться лучшей кандидатурой на роль злодея. Поскольку я сижу в темнице, у меня масса свободного времени на раздумья. Однако, несмотря на все умственные потуги, я никак не могу взять толк, что происходит. Я не имею ни малейшего представления о том, кто порешил Атилана или почему принцесса послала меня вернуть любовные послания, вместо которых я обнаружил снотворное для дракона. Кому может понадобиться это заклинание? В наших краях драконы не водятся, если не считать любимца короля в зверинце и нового зверя, предоставленного во временное пользование. Король Ритакан – Получил свою зверушку как знак доброй воли и дружбы из страны Гзанг. Гзанг – одно из государств орков, и никакой доброй воли или дружбы между ним и Тураем быть не может. Так же, как и между расой людей и сообществом орков, несмотря на все мирные договоры. Мне не совсем ясно, с какой целью орки прислали нам дракона. Вряд ли их огорчило то, что любимый королевский дракончик страдает от одиночества. Скорее всего, орки этим нелепым жестом пускают нам пыль в глаза, дабы мы уверовали, что они не намерены начать очередную войну, восстановив армию после той взбучки, что мы им задали прошлый раз. Кзанг – очень богатое государство. На его территории есть алмазные и золотые копи. На восстановление сил Кзангу много времени не нужно. Но с какой стати принцесса Ду-Акаи вдруг вознамерилась усыпить этого, а может быть и какого-то другого дракона? Это для меня остается тайной. Я быстро пробегаю глазами газету. Обычный треп о дворцовых интригах и скандалах. Статья о страшной преступнице Сарине Беспощадной, совершившей где-то на Западе серию кровавых убийств и разбоев. Статья вызывает у меня смех. Когда-то очень давно мне пришлось иметь дело с этой Сариной. Между прочим, именно я выгнал ее тогда из города. Очередная мелкая мошенница. Эти жалкие листки... Постоянно стремятся превратить ничтожных правонарушителей в то, чем они не являются. Как было бы хорошо, если бы Сарина снова возникла в Турае. Вознаграждение, обещанное за ее поимку, оказалось бы для меня сейчас совсем не лишним. Под статьей о разбойнице помещен материал о вожде оппозиции сенаторе Лодия. Сенатор яростно клеймит консула за разгул беззакония в Турае. Число убийств и грабежей в городе постоянно растет, разглагольствует Лодий. Пурпурная ткань эльфов украдена, а казначейству тем не менее придется за нее платить. Кстати о пурпурной ткани. Она ценится столь высоко потому, что является непроницаемым щитом для любого рода магии. Ткань – единственная субстанция во всем мире, через которую не могут проникнуть волшебные силы. Весьма полезное свойство, учитывая, что каждая сторона стремится заслать к соседу своих колдунов. Но в данный момент пурпурная ткань, скорее всего, уже далеко. Если бы воры доставили свою добычу в Турай, правительственные маги без труда бы ее обнаружили. В принципе, ткань силами волшебства заметить невозможно, однако эльфы не дураки. Отгружая очередную партию, они ставят на каждый рулон временный магический знак, который никто кроме них устранить не может. Если бы ткань была доставлена нашему королю, эльфийский маг снял бы невидимую печать. А раз так, значит кто-то вывез пурпурную ткань из города. Все знают, что орки много лет пытаются заполучить ткань. Если им, наконец, удалось это сделать, для нас могут наступить скверные времена». Мои размышления прервал стук распахнувшейся двери. Тюремщик ввел в камеру молодую женщину. Женщина сказала, что ее зовут Джаслити, и продемонстрировала печать, удостоверяющую личность. «Я служанка принцессы Дуакай», — возвестила она. «Говорите шепотом, нас могут подслушивать. «Принцесса очень обеспокоена». — прошептала Джаслити. — Все в порядке. До ареста я успел припрятать шкатулку. — Как она сможет получить свои письма? — не скрывая облегчения, еле слышно спросила посетительница. — Как только я отсюда выберусь. — Мы посмотрим, что можно сделать. — Но вы не должны упоминать ее имени. Теперь, после убийства Атилана, известие об их отношениях вызовет еще более громкий скандал. — Не беспокойтесь. Умение хранить тупое молчание одна из наиболее сильных сторон моего характера, она удалилась. Итак, будем притворяться, что речь идет о любовных письмах, ни слова о драконах.